В огромном большинстве случаев монастыри сделались очагами разврата и мятежей. Женские монастыри походили на публичные дома, а мужские монастыри братили с феодальные замки, и монахи воевали против своих соседей не менее свирепо, чем самые буйные бароны. После смерти настоятелей монастырей за власть над ними происходили целые войны между епископами. В 1182 году Стронское аббатство было сождено Мецким и Ильежским епископами, город и монастыри сожжены, а жители все перебиты. Для реализации на местах судебной власти самого папы часть ее передавалась специальными грамотами. Тот, кто купил такую грамоту в папской канцелярии, мог от имени папы взимать любые деньги, творить любой суд, где угодно и когда угодно. В то же время духовенство было не подвластно светскому суду. Из-за этого преступники, изобличённые в преступлениях, торопились объявить себя духовными лицами, за деньги переходили под покровительство церкви и тем самым избегали наказания. Так монастыри становились прибежищем воров, грабителей и убийц. У монахов под кроватями стояли сундуки, куда им приходилось прятать друг от друга постельное бельё. Везде были открыты филиалы по продаже индульгенций специальных грамот, которые тем, кто их покупал, давали от имени папы прощение грехов и преступлений. Продавцы индульгенций ходили по городам и сёлам, нося с собой взяты на прокат в какой-нибудь церкви мощи святых. За 15 веков такого христианства поднимались многочисленные протесты против церковного извращения религии. Протестовали по одиночки, семьями, сообществами единомышленников. Иногда доходило до настоящих войн, когда под знамёна борьбы с христианством лжи и продажности вставали целые города. Но земная власть Ватикана была слишком мощной. Любые попытки несогласия и сопротивления беспощадно подавлялись, для чего был создан специальный священный трибунал суд инквизиции. Из её камер пыток на костёр восходили сотни и тысячи еретиков. В истории человечества мало более трогательных страниц, мало более чудных примеров, мало более назидательных доказательств той высоты, до которой может подняться душа над слабостью плоти, чем отрывочные рассказы, которые находит историк в архивах инквизиции об этих ненавидимых еретиках, которых так упорно гнали и так безжалостно ончетали. Все эти забытые мученики, заплатившие собственной жизнью за свою жажду истины, черпали в самих себе силу, которая позволяла им спокойно идти навстречу мученической смерти и твёрдо переносить её. В их ужасном испытании на костре их не окружала сочувствующая им толпа. Наоборот, до самой последней минуты их уделом были презрение, ненависть и всеобщее отвращение. Непоколебимая решимость, в которой католики видели сатанинское ожесточение души, была настолько обычна среди них, что не вызывало удивления. Эти драгоценные элементы, которые могли бы возвеличить человечество, были вырваны, как вредные кусты терновника и брошены в полающую печь. Обществу было позволено, лишь бы оно оставалось католическим и послушным, предаваться всем преступлениям. Если читать списки сожжения инквизиции, то из них видно, что несогласные с официальной религией еретики составляли только некоторую часть от всего числа уничтожавшихся. Приводится случай из жизни Корнелия Гриппы, когда он в 1519 году вступился за женщину, обвинённую в колдовстве. Гриппа был в то время муниципальным маратором и адвокатом города Меца. Инквизитор Николай Савен доказывал виновность женщины на том основании, что её мать уже сожжена как колдунья. Если её мать была колдуньей, утверждал он, значит, она посвящена сатане ещё до своего рождения. Перед судом обвиняемую подвергли пыткам и долгое время морили голодом. Таким способом обычно заставляли подсудимого признаться и согласиться с выдвинутым против него обвинением.